Короче, лучшего случая поиграть в «Робинзонов» не найти. — Чтобы потерпеть кораблекрушение, — сказал друг Пеппи, — надо для начала иметь корабль. — А у нас его нет, — печально вздохнула Анника. — Я видела неподалеку старую затопленную лодку, — заявила Пеппи. — Но она ведь уже потерпела кораблекрушение, — заметила Анника. — Чем лучше, — сказала Пеппи.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 «Я думаю, что на первый раз нам лучше потерпеть удобные кораблекрушения. Когда мне случалось прежде терпеть кораблекрушения, я подстреливала какую-нибудь антилопу или ламу и ела сырое мясо. Но у нас это не получится, потому что на этом острове вряд ли есть антилопы или ламы, а умереть там с голоду было бы просто смешно».